Творческая группа Сам Издат представляет Василий Ведениев Из серии «Особо опасен для Рейха» Книга четвертая. Дорога Без следов. Личное и секретное послание господина Уинстона Черчилля маршалу Иосифу Виссарионовичу Сталину. Прошлой ночью мы снова послали 370 машин и сбросили 700 тонн на Берлин. Первые донесения говорят о превосходных результатах. 30 марта.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 Понятно, что это обстоятельство не может не отразиться на положении советских войск. Франклин Крузвельт, Иосифу Виссарионовичу Сталину Уважаемый господин Сталин, направляю вам это личное письмо с моим старым другом Джозефом Э. Дэвисом. Оно касается лишь одного вопроса, о котором, по-моему, нам легче переговорить через нашего общего друга. Господин Литвинов является другим единственным другом, с которым я говорил на этот счет. И я хочу избежать трудностей, которые связаны как с конференциями, с большим количеством участников, так и с медлительностью дипломатических переговоров. Поэтому наиболее простым и наиболее практичным методом, который я могу себе представить, была бы неофициальная и совершенно простая встреча между нами в течение нескольких дней. Мы с вами, конечно, обсудим военное положение как на суше, так и на море, и я думаю, что мы сможем сделать это и в отсутствии представителей штабов. Я очень надеюсь, что наши вооруженные силы полностью овладеют Тунисом к концу мая, и Черчилль и я на будущей неделе будем работать над второй фазой наступления. По нашей оценке... Положение таково, что Германия предпримет развернутое наступление против вас этим летом, и мои штабисты полагают, что оно будет направлено против центра вашей линии. Вы делаете великую работу. Доброго успеха. Искренне ваш Франклин Д. Рузвельт. 5 мая 1943 года.